Глава 59. Мэтт не сводил с Джессики глаз. Она была слегка растрепана, лицо по-прежнему полыхало румянцем. «Что случилось?» — спросила она. «Здесь надо действовать умно и очень осторожно. Выбросить из головы и похороны, и нападение на Дэнни. И откусывать по маленькому кусочку. Звонили из ФБР. От выпитого у Мэтта все еще заплетался язык, но он быстро трезвел. Адреналин подействовал на него, круче огромной чашки кофе. «Моего брата жестоко избили». «Боже, но он поправится?» «Пока неизвестно». Она села рядом с ним на кровать. Мэтт встал, застегнул рубашку, кивнул на кровать и сказал, «Прости, что...» В другой раз вновь вспыхнула Джессика. Мэтт сомневался, что им еще представится такая возможность. Но по какой-то причине против этого не возражал. Сейчас ему требовались от неё ответы. Он выпрямился, спустился на первый этаж, поднял стаканы, салфетки и крохотные соломинки, сброшенные ими на пол. Сложив всё это на барную стойку, он перегнулся через неё и схватил за горлышко бутылку бурбона. Джессика в замешательстве смотрела на него. "У тебя всё хорошо?" насторожилась она. "И вот то и дело, все об этом спрашивают". Мать поднёс бутылку к губам и опрокинул её. Содержимое обожгло горло и теплом разлилось внутри. У ФБР появилась новая информация. "Да?" она смотрела ему прямо в глаза. "Они установили, кто прислал моей сестре видео с той вечеринки". Джессика неподвижно уставилась на него. Наконец она отвела глаза. На её лице застыло непонятное выражение: тревоги, вины. "Нет. Смирение. Почему? спросил Мэт. Слово повисло между ними на долгую вечность. Ты хоть представляешь, сколько я о тебе думала? наконец произнесла Джессика. Почему? повторил он, напрочь игнорируя её вопрос. В ту ночь всё изменилось, и вся моя жизнь пошла под откос. Он понятия не имел, о чём она. Говорить об этом именно ему с её стороны было просто восхитительно. После той вечеринки Рики уже никогда не был прежним. Я знала, с Шарлоттой что-то случилось, знала и всё. Потом он врезался на машине в дерево, и с тех пор мне приходится о нём заботиться. Раньше она говорила об аварии брата как о несчастном случае, но сейчас её слова содержали в себе намёк на что-то ещё. Что ты такое говоришь? Меня никогда не отпускало ощущение, что той ночью что-то случилось. Когда мы ушли с Бугра, и ты проводил меня домой, я увидел Рики. Об этом мы с тобой уже говорили. Он был встельку пьян, поругался со своей девушкой, а после той ночи помурочнел и ушёл в себя. Потом попытался покончить с собой. Я хотела его обо всём расспросить, но мысли у него в голове превратились в кашу. Мы это по-прежнему ничего не понимал, но всё равно слушал дальше. А месяц назад В тот вечер, когда сообщили о решении Верховного суда отклонить прошение Дениа о помиловании, Рики как раз был в баре. Все стали поднимать тосты и по кругу покупать выпивку, чтобы угостить остальных. А когда мы закрылись, он оказался вдрызг пьян и разрыдался до да так, что я не могла его остановить. Почему так мне и не сказал? Лишь без конца повторял: "Они размазали ей лицо, они размазали ей лицо, зачем они размазали ей лицо?" От этих слов в груди Мэтта зачастило сердце. Он всё смотрел на телефоне какую-то запись и что-то бормотал. Это было у всех прямо перед глазами, а сосредоточиться на том ролике можно было только на профиле самого Рики, будто это он был неустановленный участник, тот самый человек, которого в действительности не было и в памяти. Его попросту выдумали. Картинка по-прежнему не складывалась. Джессика намекала на причастность Рики к смерти Шарлотты, Тот ролик хранил в себе сведения, которые никто в упор не желал замечать. Из глаз девушки брызнули слёзы. Она никак не могла перевести дух. Мэт подошёл к ней и положил на плечо руки. Дыши глубже. Он стал показывать на себе, с шумом втягивая носом воздух и выдыхая через рот. Немного отдышавшись, она продолжила. У реки в голове всё перепуталось, поэтому наверняка я сказать не могу. Он повторял, что в действительности ты той ночью видел совсем не то, что думаешь, и всё смотрел на телефоне запись. А когда он отрубился, я тоже посмотрела то видео. Джессика, о чём ты? Человек, который в ту ночь катил тачку был Рики. Он меня видел? Мысли Мэтта перепрыгнули на 7 лет назад. Силуэт остановился и повернул голову прямо на него, словно хотел заглянуть ему в глаза. Рики тоже играл в футбольной команде и носил спортивную школьную куртку, но Мэт отчётливо видел на ней надпись Pine. Он в этом не сомневался, но сам никогда и никому не рассказывал об увиденном той ночью, поэтому Рики должно быть действительно там был. Ты меня даже не слушаешь, вздохнула Джессика. Её слова звучали полной бессмыслицей, вероятно, от алкоголя. Не Рики, добавила Анна. Но тогда кто? Кто, Джессика? Она говорила той ночью, Рики был на свидании, но в этом не было никакого смысла. Девушка взяла телефон и вывела на экран первый кадр ролика с вечеринки. Я боялась, он вообразил всё это в своей больной голове и поэтому выложил ролик на сайте Свободу Deni Painu. Если Рики действительно говорил правду, и ты в самом деле видел их той ночью, тебе не составит труда всё понять. Она провела по экрану пальцем и вывела кадр, на котором Дэнни сидел в одной майке, а ребята в спортивных куртках подзадоривали его пить пиво. На самом краю экрана виднелся профиль неизвестного человека. Хотя нет, теперь уже известного. Им был Рики. В этот момент Мэт всё понял и чуть не помер на месте. Затем повернулся и выбежал в дверь.